Глава 30. В палате было свежо. Алексис завязала веревки больничного халата на шее и заправила полы. Идеально чистый материал даже похрустывал. Затем она засунула свою одежду в пакет, выданный медсестрой, и забралась в кровать, накрыв голые ноги одеялом. В дверь постучали. «Можно?» Раздался неуверенный голос Кэнди. «Открыто!» На ней была мешковатая толстовка с логотипом университета и черные леггинсы. Выглядела она изнуренно. Волосы собраны в неопрятный хвост. Они заговорили одновременно. о г о т о в а э л и о т готов?» Алексис рассмеялась. «Ты первая!» Кэнди подошла к кровати. «Как дела? Полная готовность, а как Элиот? Кажется, нормально. Пытается нас всех рассмешить, чтобы мы расслабились». а л е к с и с взяла Кэнди за руку. «Все будет хорошо». У нее заблестели глаза, взгляд упал на их переплетенные пальцы. «Эй, только без слез». Мягко упрекнула Алексис. Кэнди улыбнулась и передернула плечами. «Не могу, прости. Моих отца и сестру вот-вот соберут -вот на операцию». Алексис ждала горького привкуса от слова «сестра». Однако его не последовало. «Мы в хороших руках, Кэнди. Все пройдет быстро». Тут в палату вошел Кейден. нервно переминаясь. «Эм, о ж н о Кэнди напряглась и перевела обеспокоенный взгляд с брата на Алексис, которая ответила. «Конечно». Он громко сглотнул. «Прости за мое поведение. За в с ё прости». Она склонила голову. «Тебе не по себе от того?» что я могу умереть, спасая твоего отца?» Он резко побледнел. Алексис рассмеялась. «Да я шучу». В этот раз Кейден покраснел. «Заслуженно!» Она не стала спорить. Простить Кейдена будет сложнее, чем Элиота, потому что тот хотя бы признавал свои ошибки и был готов за них отвечать. Кейден достал из кармана сложенный листок и передал Алексис. «Она еще кое-что тебе нарисовала». На бумаге были изображены три кривые полоски красного, желтого, голубого цветов. Сверху было написано «Тетя Алексис». «Это радуга», — объяснил Кейден. «Если хочешь, я пока оставлю рисунок у себя». «Нет», — выпалила Алексис, «я... я возьму». «Когда все кончится, надеюсь, мы сможем...» «Возможно», — поспешила перебить она, поскольку боялась, что эмоции возьмут вверх. Он, п о н и м а ю щ е кивнул. л э, э вернусь к маме. Она вся на нервах». «Свидимся после». Он удивленно поморгал и вышел. «Он старается», — сказала его сестра. «Вижу. Я тоже». Кэнди нервно прикусила губу и неуверенно начала. «Так, но...» В груди защемило. Алексис покачала головой и глубоко вздохнула, прежде чем заговорить. Он вряд ли простит меня за то, что я в нем усомнилась. Но он тебя любит. К глазам подступили слезы. Я слишком сильно его ранила. Не верю. Кэнди положила ладонь на ее плечо. Обещаю, он приедет. Худшим моментом в своей жизни н о считал тот, когда Алексис последний раз вышла из его дома. Однако оказалось, может быть, и хуже. Сейчас она готовилась к операции. Телефон был выключен. Поэтому, если он не приедет вовремя, она отправится на хирургический стол. Так и не услышав всего того, что Ноа хотел ей сказать. «Быстрее!» р р ы ч а л он Колтону, уже должно быть в сотый раз за поездку. До медицинского центра оставалось минут пятнадцать. Алексис вот-вот заберут на предоперационную подготовку. После чего посетителей к ней больше не пустят. От этой мысли к горлу подступила дурнота. Или от того, что вождение Колтона растрясло остатки вчерашнего алкогольного ужина. но ну, овцепился в потолочную ручку, так же называемую «Мать вашу, мы сейчас сдохнем ручкой», когда Колтон резко перестроился в другой ряд. На заднем сиденье застонал русский. «Мне нехорошо!» «Открой окно!» — велел сидящий рядом с ним маг. «Дыши через нос!» «Если его стошнит в моей машине!» «Я вас всех придушу!» — предупредил Колтон, свизгом обгоняя мини-вен, который просигналил ему вдогонку. «Не придется, если мы все разобьемся!» — пробурчал м а к Ну а зажмурился. «Хоть сдохни, но ты обязан доехать!» В палату вошла медсестра и представилась, после чего задала Алексис стандартные вопросы. Спросила имя, дату рождения, цель визита и прочую информацию для того, чтобы не произошло случайной ошибки. Затем она сообщила, что совсем скоро их с Элиотом отправят на предоперационную подготовку. Крепко обхватив себя руками, Кэнди нервно покусывала губы. Алексис распахнула объятия. и та с облегчением в них упала. «Даже не знаю, как тебя благодарить. Просто подбери мне классный подарок на Рождество». Кэнди рассмеялась, отчего в палате посветлела, и отстранилась. «Увидимся, когда придешь в себя». Медсестра покатила кровать Алексиза вдоль длинного коридора мимо ряда автоматических дверей. Повернув за угол, они остановились в палате вдвое больше предыдущей. Внутри уже находился Элиот, который лежал на кровати, а медсестра мерила ему давление. Он не побрился, и полуседая щетина добавляла ему возраста. «А вот и наша спасительница», — улыбнулся он. «Боялся». «Я не появлюсь?» «Нисколько». Он протянул к ней руку, и пару мгновений Алексис тупо на нее смотрела, потеряв дар речи от наплыва неожиданных эмоций. Затем потянулась и взяла его за руку. Колтон резко остановился перед больницей, тормоза завизжали. и в ы л а с т и я пока припаркуюсь!» Ноа уже мчался ко входу. Не успели остальные выбраться. «Нельзя бегать в больнице!» Возмутился маг, нагнав его перед автоматической дверью на входе. Ноа показал ему средний палец. «В больницах постоянно бегают. Бывают экстренные случаи». Приближающиеся шаги русского походили на удары молота. — А как же романтические поступки? Ради них люди постоянно бегают. Кроссовки н о пронзительно заскрипели, когда он поскользнулся на повороте и машинально схватился за стену, едва не свалив портрет какого-то мужика. Очевидно, благодетеля, в честь которого назвали отделение. Маг придержал его и подтолкнул в п е р ё д Санитарка с тележкой вскрикнула и отпрыгнула с их пути. Когда они пронеслись мимо, чуть не сбив ее с ног. «Эй, здесь нельзя бегать!» «У нас тут приступ романтики!» Тяжело дыша, прокричал русский. «На четвертый!» Бросил Ноа, минуя лифт. «По лестнице будет быстрее». Маг недовольно скривился. «Да ты шутишь!» Ноа начал подниматься, перемахивая сразу через две ступени. Сзади послышался шум падения и ругательства на русском. Макс с опением пытался не отставать. На четвертом этаже Ноа распахнул дверь в залитый светом коридор и ринулся к посту медсестер. — Алексис Карлайл! — выпалил он, опершись о стол. Дежурная застучала пальцами по клавиатуре. Ноа прикусил язык, сдерживая готовое сорваться ругательство, поняв, что опоздал еще до того, как медсестра сказала. — Мне жаль, она на предоперационной подготовке. Никаких посетителей. У Ноа задрожали колени. — Нет, вы не понимаете, мне необходимо с ней увидеться. Тут подоспел потный запыхавшийся м а г и просипел. «Этот олень реально напортачил и теперь обязан извиниться перед ней». Медсестра уронила челюсть на стол. л э, э сожалею. Тем не менее впустить вас я не могу. Пока присядьте». Она указала на просторный зал ожидания напротив. «Мы сообщим вам о результатах операции». Макс схватил Нуа за локоть и отвел в сторону. — Ладно, давай сядем. Тут открылись двери лифта, вышел Колтон с мороженым в руке и невозмутимо подошел к друзьям. — Прикиньте, у них тут автомат по продаже мороженого. Все молча прожигали его взглядом. Он удивленно повел бровями. — Что, опоздали? н о сжал кулаки. — Ага, опоздали. — Отстойно. Надо было лететь на вертолете. Вновь повисла напряженная тишина. — Теперь-то что? — У тебя есть доступ к вертолету? — просипел Ноа не своим голосом. — Ну да, — опасливо протянул Колтон. — И ты гад! Только сейчас об этом говоришь? — Ты же просил тебя отвезти. Лицо Ноа, должно быть, выражало готовность к убийству, поэтому маг встал между ними и повернулся к Колтону. — Давай ты съешь свое мороженое вон там. Он указал на противоположный конец зала. — Или даже лучше. Сходи за мороженым для русского. Лицо упомянутого друга просияло. «Вкусняшка!» Когда они ушли, мак подтолкнул Ноа к свободному стулу и сел рядом. Тот облокотился на колени и уронил лицо в ладони. «Поверить не могу, что опоздал!» «Ничего страшного, приятель!» Мак похлопал друга по спине. «Нет же, ты не понимаешь!» Она была перед операцией совсем одна. Я обещал, что буду рядом. И не смог даже это обещание сдержать. Но!» Тот поднял голову. В зал ожидания вошли вандерпулы в полном составе. Разумеется, за исключением Эллиота. К ним приблизилась Кэнди. Улыбаясь так широко, как не полагалось улыбаться в такую рань. И уж тем более никогда родные лежали на операционном столе. «Ты здесь. Я ведь ей говорила, что ты приедешь». Но вскочил. «Ты видела Алексис?» «Да. Прямо перед тем, как ее забрали на подготовку». «И как она? Напугана?» «Нет. Держалась молодцом». Я уверена, она обрадуется, когда очнется после операции и увидит тебя. «Я хочу, чтобы она увидела меня перед операцией!» – простонал Ноа, проводя руками по спутанной шевелюре. И внезапно замер. Вдруг вспыхнуло воспоминание. «Сперва посмотри на меня». «Что такое?» – встревожилась Кэнди. Ноа покачал головой и обернулся на Мака. «Мне нужен парикмахер».